«Сергей Вишневский. Янтарный свет. Имеет...» Глава первая «Итак...» — вздохнул мужчина в серой рясе и взглянул на сидящего перед ним клирика. снег я правильно понимаю?» «Да», — ответил тот. «Предупреждаю, что на это помещение наложены узы правды. Лгать здесь не получится, к тому же это достаточно болезненно». Не сводя взгляда с собеседника, произнес дознаватель. «Я понимаю», — кивнул клирик. «Тогда начнем. При каких обстоятельствах у вас возникла мысль скрыть одаренного от церкви?» «Таких намерений не было», — ответил клирик. «Если таких намерений не было, то почему одаренный не был передан церкви?» Я сообщил его находке вышестоящему начальству, но сложились обстоятельства, которые вынудили нас после прибытия тут же отправиться дальше в путь. То есть вы посчитали, что задание от главы ордена превыше благополучия церкви и взяли в заведомо опасное место, одаренного сильным даром света. Так? Согласно уставу ордена, приказы и распоряжения главы ордена не обсуждаются, не оспариваются и обязательны к выполнению процитировал клирик пункт устава Ордена. «Заглянуть в церковь и передать одаренного вы могли, но не сделали этого. Почему? Это не заняло бы много времени. Полчаса пути по Альме. Я считал, что обнаруженный Орденом одаренный должен стать членом Ордена, поэтому принял его как послушника». «Вот как!» Театрально вскинул брови дознаватель. «То есть вы своими действиями пытались усилить Орден?» Отряд. В первую очередь я пытался усилить отряд. Поправил его снег На границе с землями темного Ковина мы столкнулись с беспрецедентной тактикой. Против нас был могущественный темный, и если бы не помощь одаренного, то мы бы так и остались в тех землях. Не исключено, что служаем телами. Понимаю, улыбнулся дознаватель. Но после возвращения нас отправили на юг, где влияние церкви минимально. С какой целью вас туда отправили? Такой информации у нас нет. Я знаю только о приказе на постоянную службу и развитие паствы среди южан. То есть ни о каком срочном и важном задании вас не предупредили? Нет, но отправили в тот же день, как мы явились главе ордена. То есть не имея информации о критической ситуации в Картаре, вы не предоставили одаренного Малый Совет Церкви в Альме и вместе с ним отправились в Южные Земли. Это так? Клерик глубоко вздохнул и кивнул. «Это так». «Понятно». С легкой усмешкой кивнул дознаватель и сделал пометку в своих записях. «Давайте теперь о другом». Тут он отложил лист в сторону и, пробежав глазами по строчкам на другом, спросил. «При каких обстоятельствах вы взяли в послужники нежить, наделенную даром жизни?» «Во время боя с личем», — ответил Снэк. Удар послушника чистой силы против темной силы чернокнижника привел к тому, что он потерял управляющие контуры и стал свободен. Руди сохранил разум и помог нам в этом тяжелом сражении. «И после этого вы решили взять его в ученики?» «Нет. Когда я понял, кто передо мной, я попытался его уничтожить». «Как интересно!» — хмыкнул дознаватель и снова сделал несколько пометок в листе. «И почему вы его не развоплотили?» «Я применил четыре разновидности заклинания против нежити, но ни одна из них не сработала. Никакого эффекта, кроме... кроме... понос», — сморщился клирик. «Дикий, неконтролируемый понос». Дознаватель приподнял одну бровь и уставился на собеседника. Помолчав несколько секунд, он хмыкнул и сделал пометку в документах. «Почему вы не сообщили об этом в Инквизицию?» «Руди, после всех моих попыток, самостоятельно предложил стать послушником», — ответил Снэк. «Ни принуждений, ни предложений я ему не делал». «То есть нежить сама попросилась на службу в янтарный орден? Я вас правильно понял?» — спросил дознаватель и скосил взгляд на священное писание, которое находилось на стене. «Да, очень интересно», — начал хмуриться собеседник. «Однако это не ответ на вопрос». «Почему вы не сообщили о нем в Инквизицию?» Снэк молчал несколько секунд, после чего ответил. мной был в нем обнаружен дар жизни, и последующие обстоятельства подтвердили мои догадки. Нежить живет и невосприимчиво к свету исключительно из-за дара жизни. И... и?» «Я решил оставить его в отряде для усиления нашей мощи». «Усиление мощи отряда», — кивнул дознаватель и продолжил делать пометки в документах как использовалось усиление нежитию отряда. Дар жизни Руди использовался для лечения больных черной язвой, тех, кого светом было спасти невозможно. «Лечение», — кивнул собеседник, делая пометки в листах с довольной улыбкой. «Итак, по большому счету спрашивать уже не имеет смысла, но все же дело надо доводить до конца». Он отложил очередной списанный лист и вчитался в следующий. «Как и когда вы связались с ведьмой, именующей себя Нами?» «Такой ведьмы я не знаю», — четко ответил Снэ, глядя в глаза дознавателя. «Вот как! Может, вы еще и скажете, что тимой это особо не владеет?» «Владеет», — кивнул клирик. «Ее дар тьмы очень велик. Однако вы отрицаете, что она ведьмой замешана в делах, за которые отправляют на костер». При мне она ни разу не сделала ничего, что заслуживает хотя бы порицания церквью. И вы не знали, что она убивала? Не знали, что ее сила, едва она коснется кого-либо, может убить? Знал, но делала она это не по своей воле. На момент совершения подобных деяний на ней был рабский ошейник. Ее воли на этом не было. И вы уверены, что она никогда не убивала по своей воле? «Уверен», — кивнул клирик. «Как интересно!» – расплылся в улыбке дознаватель и снова принялся делать пометки в документах. «Вы знаете, что между одаренным Ари и ведьмой Нами была связь, как и между мужчиной и женщиной?» «Не знаю такой ведьмы». «Ерничайте», – хмыкнул в ответ мужчина. «Хорошо. Пусть будет просто Нами». «Да, знал». «Знаете ли вы, что он при этом не умер?» и никоим образом не пострадал от ее прикосновений. «Да, замечательно!» — с улыбкой принялся чиркать пером мужчина. «При каких обстоятельствах в степи произошел массовый выброс тьмы от ведьмы, именуемой нами?» «Не знаю такой ведьмы». Дознаватель заулыбался еще сильнее. «Как произошел выброс? Какой ритуал она готовила?» «Ритуала не было. Я попросил прочитать ее молитву из псалтеря». «То есть вы утверждаете, что этот выброс произошел из-за того, что эта особа решила прочитать молитву?» «Да». «Что у нее было в руках?» «Только псалтирь». «Во что была одета?» «Походное закрытое одеяние бедуинов». «Что было при ней?» «Ничего, только псалтирь и одежда». Мужчина повертел пером, задумчиво глядя на лист. Пару секунд выждал и отложил лист в сторону. «Ну и последнее. Кто отдал приказ на убийство барона Нега?» В этот момент дверь открылась, и на пороге показался цек. Он мрачно обвел взглядом камеру и остановил взгляд на дознаватели. «Я его забираю!» – безапелляционным тоном произнес он. «Допрос не закончен!» – попытался было возразить тот, но оборвал свою речь под гневным взглядом главы ордена. Тот подошел к столу и положил на него свиток с печатью. «Распоряжение главы инквизиции, заверенное патриархом!» Мужчина недовольно взял в руки документ, развернул его и вчитался в написанное. Закончив с текстом, он внимательно рассмотрел росписи и печати, только после этого, сморщившись, вернул документ. «Если так решил патриарх, то...» Цек взглянул на Снека и кивнул в сторону выхода. Тот поднялся, но дознаватель встрепенулся. «Постойте, могу я задать последний вопрос?» «Допрос окончен», — отрезал глава ордена. «Всего один вопрос», — расплылся в улыбке мужчина. Цех взглянул на подчиненного. Тот молча кивнул. «Скажите, с какой целью вы постоянно пытались усилить отряд? Вы разве не справлялись? Или целью этого было что-то другое?» «Можешь не отвечать», — произнес глава интерного ордена. «Каждый раз, когда мы попадали на задание...» Каждый раз вокруг нас гибли люди, много людей, и все дело висело на волоске. Каждый раз мы чудом справлялись, но люди гибли. Наше паство, верующее в свет и единого, гибло, и мы ничего не могли поделать, как бы ни старались. Каждый раз казалось, что еще немного, совсем чуть-чуть, и мы бы справились, уберегли от гибели. Если были бы чуточку сильнее, если бы прибыли чуть-чуть пораньше. «Но каждый раз нам не хватало немного. Именно для того, чтобы в следующий раз справиться, чтобы как можно меньше людей погибло, мы и старались усилить отряд». Снэк горько вздохнул, глядя на кислую мину дознавателя, ожидавшего совершенно другой ответ. Его бы устроил и отказ отвечать, но тут ответ портил все карты. «Спасибо за ответ», — произнес он, сгребая бумаги со стола. «И больше вас не задерживаю». «Может, расскажешь, что произошло?» — спросил Снекедя рядом с цеком. «Я, конечно, рад, что за нас ходатайствовал сам патриарх, но все же. Такого просто так не делают». «Пришлось многим поступиться», — мрачно ответил глава Ордена. «Очень многим. У Ордена большие проблемы». «Они всегда у нас были», — пожал плечами клирик. «Одна смертность в отрядах чего стоит?» «Есть кое-что похуже смертности». Вздохнул Цек и сменил тему. «Решением совета ты, Егош, получаете выговор». «Просто выговор? Тебе да, а Гошу еще и десяток плетей выписали». «А ему за что? А ты не заметил на лице дознавателя?» «Что? Он ему нос сломал и правую скулу, от лица одну кашу оставил». «Я думал, нос горбинка — это у него от рождения?» «Нет, не с рождения. А послушники?» Что с ними будет?» Им допрос устроили без комнаты с узами правды. Занимались пыточники. Теперь уже и Снег помрачнел. «С Руди твоим?» Не знаю, что он там сделал, но его не пытали. Я пытался навести справки, что он сделал, но мне удалось узнать только то, что половина стражи подземелья должна ему денег. «Ари! Нами!» Ведьму пытались пытать, но она столько тьмы вывалила, что в то крыло до сих пор никто не заходит. Клирики начинают задыхаться от тьмы. Даже инквизиторы разводят руками. Собирают большой очищающий молебен. Ари? Ари. По нему ничего не знаю, но говорят... Говорят, что его сильно поломали. снег вздохнул и потер руками лицо. Одаренного светом пытать. Я бы принял то, что его пытали темные. Принял бы, что это был бы какой-нибудь дворянин. Но... Как теперь ему объяснить, что церковь заботится о людях? Что я ему скажу? Тебе ломали пальцы, потому что церковь заботится о тебе и людях? Не нагоняй! Как не нагонять? Как? Все те ублюдки, что убивали светом ради забавы. Все эти выродки, что с удовольствием резали людей, наплевав на законы. Они ведь не с неба упали. Это мы. Люди их такими сделали. Все все прекрасно понимают, продолжил цек. Но ты прекрасно знаешь, что это политика. Большая власть... Это жернова, а одаренный этот — всего лишь зернышко. Перемолола и крутится дальше. Человека сломала, а церковь будет функционировать. Молитвы в церквях также будут читать. Также будут почитать единого. А когда придет беда? Что тогда? Цек остановился, положил руку на плечо подчиненного и наполнил ее светом. Ничего не будет. Также будут умирать. «Мы также будем нестись туда, сломя голову, и пытаться спасти хоть кого-то. Все будет так, как раньше. Почти». Клирик скосил взгляд на руку. Рукав был задран, и помимо кулака на запястье светом сиял знак Инквизиции. необычный а обрамленный перьями. Такой ставили тайным служащим Инквизиции. Снег переменился в лице, поняв, чего стоило цеку замять дело и остановить травлю янтарного ордена. Его перепуганные глаза уставились на главу ордена. «Что с орденом?» — тихо прошептал он. «Все хорошо», — одними губами ответил цек. «Ордена больше нет». «Снэк, сукин ты сын!» — заревел Гош, валившись в таверну. «Где этот сраный святоша?» Он строго оглядел зал и, заметив того за столом вместе с Руди, рванул к нему. Подскочив к ним, он схватил кувшин и залпом опустошил его, после чего с грохотом влепил им по столу. «Видел?» — спросил он. «Что?» — мрачно взглянув на друга, спросил он. рожа дознавателя видел?» «Ко мне он пришел уже нормальным», — ответил клирик. «Горбинка на носу и все. Да и то я думал, она там всегда была». «Нет!» Не — протянул паладин. «Нос у него прямой был когда-то!» Он уселся за стол и громогласно рявкнул. «Пиво давай! Старшую кружку!» Он оглядел Руди и Снека и спросил. «Остальных уже отпустили?» «Да, Ари и Нами наверху, в комнате». «Молодежь!» — хмыкнул паладин и огляделся, выглядывая разносчицу или трактирщика. «Мне пиво принесут сегодня или мне окну столом помыть?» «Сейчас будет, господин!» — раздался крик с кухни. «Холодная, столичная!» «Мы Аре часа два пытались в норму привести», — ответил клирик. Ему переломали пальцы, переносицу и челюсть. Рёбра не считал, но грудь ходуном ходит. Денёк, максимум два, и он отправился бы к единому. «А его-то за что?» — тут же позабыл о Пиви -Гош. «Не знаю, но следствия толком не было. за нас уже всё решили «Думаю, что Ария, он не должен был пережить следствие». «А Нами?» «И Нами тоже, но тьма, чертовски сильная тьма, прости, Единый, не дала им даже прикоснуться к ней. Они до сих пор пытаются очистить крыло подземелья от ее силы. Как только они попытались на нее надавить, то она устроила чудовищный прорыв тьмы». Паладин мрачно взглянул на Руди. «А ты?» «А мне должны семьдесят серебренников и пять золотых!» ответил Руди. Три миски и подготовленные камешки и складки творят чудеса. Я неплохо ел, даже выпивал немного вина, но ну и развлекался как мог. Кстати, а почему в караулке нет кроватей? Охранники на скамьях спят и на столе. — На службе нельзя спать, — ответил Гош и тут же встрепенулся. — А ты откуда знаешь про караулку? — В камере скучно, — пожал плечами воришка. — Гулял ночью по подземельям смысле гулял?» — спросил знак «В прямом? Или вы думали, я замок ключами открыть не мог?» «Откуда ты взял ключи?» «Если скажу, что выиграл, то...» «Руди...» «Временно позаимствовал», — развел руками воришка. «В камере временно позаимствовал ключи у охраны и гулял по подземелью». «Да? А что? Мне надо было плакать и молиться?» «Нет, молитвы я читал, когда охрана первое время к камере подходила. Но это же скучно!» снак покачал головой, а Гоша добрительно крякнул, когда перед ним разносчик поставил огромную запотевшую кружку, над которой возвышалась пенная шапка. «Вот это я понимаю, главная кружка!» произнес паладин и припал к ней, утопая в пене по самый нос. Большой глоток, еще один и еще. Довольно выдохнув, он вытер рукой пену с лица. «А в Альми. Ты видел кружки в Альме? У них стенка толстая и дно в три пальца. Там обычная средняя внутри помещается». «Кто про что, а Гош про пьянку?» хмыкнул Снэк и задумчиво уставился на столешницу. «Нам надо серьезно поговорить». «М? Задумал чего-то?» спросил Гош, ощупывая стенки кружки. «Есть такое». Кивнул он и поднял взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. Там показались Ари с нами. Как раз молодежь подтянулась. Дождавшись, когда они присядут за стол, он произнес. «Сегодня я общался с цеком. Новости очень плохие». «Куда уж хуже!» Хмыкнул паладин и поднял кружку. «Удиви меня! Скажи, что теперь янтарный орден — часть Инквизиции!» Он припал к пиву и сделал пару больших глотков. «Официально нет!» «Но по факту...» «Да», — кивнул клирик. Гош подавился пивом и закашлялся. «Сегодня я заметил знак тайного служащего на руке цека», — продолжил снег «Это значит, что все, что происходит в Ордене — достояние Инквизиции. Более того, теперь, скорее всего, всеми делами будет руководить Инквизиция. Нам придется разгребать их дерьмо». «Ты своими глазами видел?» уточнил паладин, откашлившись. «Да». «Дерьмо демонов и три портовых шлюхи за два медика!» выдохнул Гоша и осунулся. «И я того же мнения!» кивнул Снэк, не обратив внимания на ругань напарника. «У нас с тобой выбора нет. Мы часть Ордена. А вот у них есть!» Снэк выразительно оглядел Ари, Нами и Руди. «Что вы имеете в виду?» тут же насторожился Руди. «Вам нужно убраться из свадьи как можно дальше». Опустив взгляд на столешницу, вздохнул клирик. «Цек подписал и официально отлучил вас от ордена. Вы больше не послушники. Вы свободны делать то, что хотите». «Мне некуда идти», — тихо ответила Нами и растерянно взглянула на Ари. «Мне тоже», — пожал плечами воришка. «Нет, я-то не пропаду, но меня действительно нигде не ждут». Взгляд наставников устремился на Арии. «Знаете, когда мы помогали людям, я искренне верил в церковь и ее предназначение», — начал он. «Верил, что главный смысл всех служителей единого в том, чтобы помогать людям, помогать и оберегать от той тьмы, что всегда рядом». Парень поднял взгляд от столешницы и взглянул на свои руки. Ладони, пальцы, кости которые сращивал Руди. Я никогда не думал, что с нами могут так обойтись. Я, если честно, в это не верил. Я тоже, кивнул Снег. Думал, будут вопросы к нами, может, к Руди, но не к тебе. Твой свет чист, чист, как первый снег. И вот так. Я многого не знал и не понимал. Но если церковь действительно живет по таким законам, то... «Я не хочу иметь с ней ничего общего». Парень выпрямился, уставился в глаза клирика и добавил. «Для того, чтобы помогать людям, нести свет. Для этого ведь не нужна церковь, так?» «Так, это так, Ари. Единый? Он не в церквях, не в псалтерях и не в знаках». Гош постучал пальцем по лбу. «Он вот тут». «Тогда я продолжу свой путь без знамения, без псалтеря и без рясы» но с единым сердцем достойно кивнул гош отпил из кружки и произнес без молитв будет сложно но знаешь тот темный что передал весть о совете магов он говорил мне что вам как одаренным надо не у нас учиться а отправиться к магам которые этому обучают академия магов нахмурился орудие только не наша покачал головой снег «Даже наши маги признают, что у нас больше позёрством занимаются. Красиво, тут не поспоришь, но в плане силы. Говорят, что в Сапсании неплохой университет». «Не по слухам надо ориентироваться», — покачал головой Гош. «Тут на другое смотреть надо». Он снова пригубил пиво и продолжил. «Когда я наёмничал, у многих отрядов было правило. Если у противника есть маг из стального хребта... От заказа отказываются. Причем даже в том случае, если заказ уже оплачен и работа начита Просто все бросали и уходили. Причем новички не брезговали ничем, а вот опытные правила блюли четко. Видишь знамя остального хребта, в задницу такую работу. «На стальном хребте нет Академии магов», — нахмурился клирик. «Я тоже про такое не слышал, но если уж и учиться магии...» «Тот так, чтобы от одного знамени большинство посылали все к чертовой матери». Ари повернулся к девушке и спросил. «Нами, ты пойдешь со мной к стальному хребту?» «С тобой? Да!» Не задумываясь, ответила та. «Руди?» «Мне без разницы, куда идти!» Пожал плечами воришка. «Главное, чтобы подальше отсюда!» Парень обвел взглядом наставников и кивнул. «Мы отправимся к стальному хребту». «Рад, что вы вместе! Рад тому, что у вас есть цель!» Улыбнулся снег и замолчал на несколько секунд. Улыбка сползла с лица и превратилась в мрачную мину. «Но вы же понимаете, что вас будут пытаться убить!»